К матери Ивана Лопухина Наталье приставлен был караул, и письма их запечатаны. В тот же день спрошены были доносчики, поручик Лейбки Рассирского полка Бергер, родом Курляндец, и майор Фалькенберг, и объявили следующее. Поручик Бергер сказал, что 17-го числа был он в вольном доме, где был также подполковник Иван Степанов Лопухин, Из вольного дома пошли они в дом Клопухину, где хозяин наедине жаловался ему на свою обиду. Был я пред воре принцессы Анны камер юнкером в ранге полковничем, а теперь определен в подполковнике, и то не знаю куда. Каналь еляленый Северс в чины произведенный, один из матросов, а другой из кафешенков за скверные дела. Государыня ездит в царское село и напивается, любит английское пиво, а для того берет с собой непотребных людей. Ей, наследницу, и быть было нельзя, потому что она незаконно рожденная. Рижский караул, который у императора Иоанна и у матери, его очень к императору склонен, а нынешней государыне с тремистами канальями ее лейб-компании что делать? Прежний караул был крепче, да и сделали, а теперь перемене легко сделаться». Если бы тогда Петру Семеновичу Салтыкову можно было бы выйти, то он бы и сам ударил в барабан. Зато его тогда и от двора отрешили. «Будет через несколько месяцев перемена. Отец мой писал к матери моей, чтобы я никакой милости у государыни не искал, поэтому и мать моя ко двору не ездит, да и я после того, как был в последнем маскараде, ко двору не хожу». Идущий с Бергером двадцать первого числа мимо дома фельдмаршала князя Трубецкого Лапухин бранил последнего, также принца Гессена Гомбургского и говорил: «Нынешние государыни больше любят простой народ, потому что сама просто живет, а большие все ее не любят». Подоносо Фалькинберг Лапухин говорил: «Нынешние управлятели государственные все негодные, не так как прежние были Остерман и Левельвольд». только листок, проворные канальи. Императору Иоанну будет король прусский помогать, а наши, надеюсь, за ружье не примутся. На вопрос Фалькенберга скоро ли это будет? Отвечал, скоро будет. Фалькенберг при этом сказал ему, что, когда дело благополучно кончится, то он бы его вспомнил, и Лопухин обещал вспомнить. Фалькенберг спросил, нет ли кого побольше, кому бы заранее забежать. На это Лапухин сначала ничего не отвечал, только пожал плечами, но потом сказал, что австрийский посланник маркиз Ботта и императору Иоанну верный слуга и доброжелатель. В тот же день Лапухин был допрошен в присутствии Ушакова, Трубецкого и Листока и помянился, говорил в поношении его величества, что изволит ездить в царское село для того, что любит английское пиво кушать. Я же говорил, что ее величество до вступления родителей ее в брак за три года родилась, и те слова употреблял, что под бабьим правлением находимся, а больше того никаких поносительных слов не говорил, а учинил ту продержность, думая быть перемене, чему и радовался, что будет нам благополучие, как и прежде. Относительно боты Лапухин за пирса и сказал, Фалькенберг говорил. Должно быть, маркиз Ботта не хотел денег терять, а то бы он принцессу Анну и принца выручил. И я против того молвил, что может статься. После очной ставки с доносителями Лапухин во всем повинился. От него потребовали, чтобы открылся об обо всех злых умыслах. Он попросил времени обдумать и на другой день, двадцать шестого июля, сказал: в Москве. Приезжал к матери моей маркиз Ботта, и после его отъезда мать пересказала мне все слова Ботты, что он до тех пор не успокоится, пока не поможет принцессе Анне. Ботта говорил, что и прусский король будет ей помогать, и он, Ботта, станет этом стараться. Те же слова пересказывала моя мать графине Анне Гавриловне Бестужевой, когда та была у нее с дочерью Растасией. Я слыхал от отца и матери, как они против прежнего обижены. Без вины деревня отнята, отец без награждения отставлен, сын из полковников в подполковнике определен. Привели к допросу мать Наталью Федоровну Лопухину. Она объявила. Маркиз Ботта ко мне в дом езжал и говаривал, что отъезжает в Берлин. Я его спросила, зачем. Конечно, что ты что-нибудь задумал. Он отвечал: так, хотя бы я что и задумал, но об этом с вами говорить не стану. Слова до тех пор не успокоится, что пока не поможет принцессе Анне, я от него слышала, и на то ему говорила, чтобы он Не заваривал кашей и в России беспокойствов не делал и старался бабодном, чтобы принцессу с сыном освободили и отпустили к деве ее, а говорила это желея о принцессе за ее большую ко мне милость. Ботта говорил также, что будет стараться возвести на русский престол принцессу Анну, только я на это ему ничего кроме объявленного не сказал. Муж мой об этом ничего не знал. С графинью Анной Бестужевую мы разговоры имели о словах Ботты, и она говорила, что у нее Ботта то же самое говорил Лопухину допрашивали в ее доме. Допросили графиню Анну Гавриловну Бестужеву, жену Михаила Петровича, вдову Егужинского, урожденную графиню Головкину. Та сказала только: "Говорила я не тайно. Дай бог, когда бы их Брауншвейгскую фамилию в отечество отпустили". Но дочь ее Настасия Гужинская подтвердила показания Лопухиной. После этих допросов Ивана Лопухина его мать и безстужеву посадили в крепость, а дочь безстужевую оставили в доме под краулом. В крепости Наталия Лопухина призналась: такие разговоры боты при муже моем держал, и как мы его подлиннее допрашивали, то он отозвался: вот захотелишь, чтобы я вам русским и о том рассказал. причем меня и выбронил. Иван Лопухин был приведен в застенок, где прибавил, что Бестужева говорила его матери, «Ох, Натальюшка, бот-то ты и страшен, а иногда и увеселит». 27 июля поручик Машков объявил, что Лопухин говорил ему, «Сказывал матери моей Александр Зыбин, что принцессу скоро отпустят в Отечество Брауншвейгское». а с нею и прежний ее штат, в том числе и молодого миниха, я для того и от службы отбываю, что как это сделается, и я при ней по-прежнему буду камер-юнкером. Не бойся, Машков, может быть, принцесса по-прежнему будет здесь, и тогда счастье получим. А если принцесса освобождена не будет, то надеюсь, что война будет, а когда меня пошлют, то я драться не буду, а уйду в прусское войско. Разве мне самому против себя драться? думаю, что им многие драться не станут. Но другой день призван был к допросу Узыбин и сказал: о принцессе и принце от Натали Лопхино я слыхал, она их жалела и желала, чтобы им быть по прежнему. От таких слов я ее унимал, говоря, что я могу от них пропасть, на что она сказала: разве тебе будет первый кнут?